О поле мое заветное! Ты сейчас отдыхаешь после жатвы. Не слышно здесь голосов людей, не пылят на дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще стада на стерню. Ты отдала людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов. Ты будешь отдыхать до взмета зяби. Сейчас здесь нас двое, ты да я и больше никого. «Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения. Сегодня я поклоняюсь памяти Суванкула, Касыма, мыселбека Джайнака и Алиман. Пока жива, я их никогда не забуду. Придет время, расскажу обо всем Жанбалоту. Если наделен с рождения разумом и сердцем, то он поймет все. А как же быть с другими? Со всеми людьми?» живущими на белом свете. У меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека? Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям. Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой капли своей скажи. Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди. Ты кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты людям. Нет, толганай, ты скажи. Ты человек, ты выше всех, ты мудрее всех. Ты человек, ты скажи.